Глава третья. «Хочешь сразиться, с принтер Ракша хищно оскалилась, демонстрируя звериные клыки. «Смотри, замучаешься потом отчеты писать. Еще и извиняться придется. Это уже мое дело. Едва я успел договорить, бандитка, считав мой настрой, мгновенно включила силовое поле. Портативные генераторы стоят дорого, но не дороже целой челюсти, когда рядом спидер. Хорошо, что я не стал спешить с атакой». Подлови меня, Ракша, такой штукой на ходу, и быть бы мне лепёшкой. Мне пришлось замедлиться, чтобы попытаться пробить защиту. Чем выше кинетическая энергия, тем крепче силовое поле. Не единственный, но самый распространённый способ остановить бегуна в скоростном режиме. А я в таком случае должен действовать от обратного, и теперь вместо того, чтобы красиво уложить сразу всех за пару секунд, придётся действовать постепенно. Для начала вывести из игры шестерок. Франт оказался довольно ловким и сообразительным. Выпустил ракету из своей трости, чтобы взрывом разворотило асфальт на моем пути. Убить не убило бы, однако врезаться в осколки на скорости — так себе удовольствие. Хорошо, что я не только быстро бегаю, но и соображаю. Перехватив миниатюрный снаряд, я отправил его обратно. Как и задумывал Франт, ракета врезалась в асфальт, только рядом с ним. Пожилого гига откинуло к ближайшему дереву, и он затих. Минус один. Заодно зацепило администратора Диму, он медленно опустился на корточки и, обхватив голову руками, стал тихо завывать. Минус второй. Теперь против меня осталась только Ракша. В боевой трансформации она принимала форму получеловека-полуволчицы, быстрый и смертоносной Помня об этом, я прошел сквозь ее щит на обычной скорости и применил захват. Бандитка выругалась, профессионально выскользнув из моих рук. Силовое поле она отключила, но буквально на миг. Отпихнув меня ногой, резвая дамочка совершила кувырок назад и оказалась в нескольких метрах от меня, снова сверкая защитой. А потом, отращивая на ходу зубы и когти, рванула ко мне. «Кажется, тебя сейчас порвут», — заметил Горин. Почему-то все считают, что если силач доберется до спидера в ближнем бою, то обязательно победит. А это не так? Если действовать с умом, то нет. В этот момент Ракша пробежала половину пути между нами. Я ускорился, затормозил в считанных сантиметрах от ее защиты, а потом одним рывком сорвал канализационный люк прямо перед ней. Вернулся на исходную и как раз успел увидеть, как неожидавшая этого бандитка рухнула вниз. «Серьезно, Ракша не пострадает, поможет силовой щит, но поостынет она сто процентов». «Поговорим?» Я заглянул в разверстый люк и увидел, как бандитка отряхивает костюм, израгая проклятие на хинди. «Мужик!» — одобрительно прогудел Горин. «Красиво ее обыграл!» Я мысленно поблагодарил его и галантно подал руку своей недавней сопернице. Вспышка ярости, спровоцированная капитаном, прошла, и теперь я не мог не думать о том разносе, который мне устроит за эту драку. Впрочем, если Ракша захочет пойти до конца, мне теперь уже нечего терять. «Какой взгляд! Будто хочешь испепелить!» Ракша задрала голову и протянула изящную тонкую ладонь. «Что ж, кажется, вот теперь мы поговорим». «Смотри, как бы она не ударила из-под тяжка», — предупредил капитан. «Она бандит, рядом с ней я всегда готов к удару в спину», — честно ответил я. Нам в корпорации еще в детстве объяснили, как устроен этот мир, и те, кто не верил, очень скоро оказывались в больнице или на кладбище. Ускорившись, я легко вытянул ракшу из канализационного люка. Она принюхалась к себе, поморщилась, а потом позвала по-прежнему дрожащего администратора. «Дима, подойди сюда!» — принек послушался. Рядом охая возник франт. Он крутил головой, явно пытаясь размять шею. Сильно приложился о дерево, но старался держаться. «Рассказывай, что ты знаешь». Игнорируя франта, я требовательно посмотрел на Мотника со сбившимся топ-кнотом, и тот, сглотнув, перевел взгляд с меня на Ракшу. Так и внуло. «Пока мой тезка и Оникса собирался с духом, я внимательно осмотрел его». Нет ли татуировок с ящерицей, как у сбежавшего Чернявого? Нашивок, наклеек, значков, чего угодно. Паренек был чист с виду, но пока непонятно, что ему известно и почему он выкрикивал столь странные отговорки, когда я поймал его. — Я... я не могу говорить! — наконец выдавил из себя Дима и побледнел. — Меня заставили! Стоп! — Я поднял указательный палец, пытаясь успокоить парня и вернуть его разговор хоть в сколько-нибудь логичное русло. «Почему тебя, если виски принес бармен?» «Одна посетительница», — сбивчиво принялся объяснять парень. «Я не запомнил ее лица. Все как будто в тумане или размыто. Нет, не могу, не могу». Глаза модника внезапно налились кровью, он принялся охрипеть, словно его кто-то душил. Он даже привстал на цыпочки и приложил руки к горлу как будто пытался освободиться от невидимой петли. Ракша, увидев это, среагировала быстрее меня. «Франт!» — бросила она Усачу. «Никого нет!» С неподельным ужасом в голосе ответил тот, и я понял, что он применил свое тепловое зрение. «Простенькая способность, но против невидимых убийц ничего не работает лучше». «Его что-то убивает!» «Спринтер!» Ракша посмотрела на меня, и я все понял. «Если убийцу не найти...» то почему бы от него просто не убежать? Я подхватил продолжавшего дергаться администратора и рванул в сторону. Если на него действительно напали, уже скоро мы будем за радиусом поражения любого оружия и способностей. «Держись, парень!» — волновался где-то у меня в голове Горин. «Ее глаза!» — Диме словно стало лучше, я даже остановился, но это было последнее предсмертное усилие. Тело у меня в руках расслабилось и повисло. «Дерьмо!» Только и сказал капитан. Я ничего не ответил. Ненавижу смерть. Продолжая удерживать еще теплое тело незадачливого администратора, я вернулся к бару и аккуратно положил его на землю. Из Оникса выбегали встревожные посетители и персонал. Кто-то вызывал скорую. Ракша подошла ближе, склонилась над парнем. Ее недоумение проглядывало даже через маску. Если даже бегство не помогло, значит он сам. Похоже на инсульт. Прохрепел франт, он тоже подошел ближе. «С острой дыхательной недостаточностью. Так бывает». «Раньше он был врачом», — пояснила мне Ракша. Лицо Димы перекосило, правый уголок рта съехал вниз, придавая мертвому пугающее выражение сломанной куклы. Сколько прошло времени, пока его таскал туда-сюда? «Меньше минуты». «Я, конечно, не врач, но какой-то странный инсульт», — подал голос капитан Горин, подкрепляя мои подозрениями. — Мгновенный. Обычный человек может несколько часов жить до оказания помощи. — Значит, что-то другое, — пробормотал я, не сразу обратив внимание, что говорю вслух. — Нейротоксин? С ним бы бегство не помогло, — предположил внутренний напарник. — Причем наверняка тот же, чем и тебя траванули. С другой стороны, кто и когда успел... Человеческий гомон вспорола пронзительная сирена скорой. Фургон немецкого производства из новых с разгона влетел на площадку перед кафе, распугивая зевак. «Адрес!» — прорычал Горин. «Узнай адрес того чернявого! Надо срочно к нему!» За всем происходящим я и вправду забыл, что изначально хотел говорить с барменом. «Есть подозрение на нейротоксин». Я подошел к молоденькой докторше что осматривала Диму. «Да, он труп, но медикам нужно подтверждение». А еще они обязаны выяснить, что именно случилось. Возьмите все необходимые анализы, причем срочно. Копию результатов отправьте в филиал Роскосмоса на имя Спринтера». «Разумеется», — с готовностью ответила девушка, посматривая на меня с нескрываемо благоговейным интересом. «Я вас узнала». Вежливо улыбнувшись докторше, я вернулся к Ракше и напрямую задал ей вопрос об армане Саше. Так кивнула, достала планшет и через пару мгновений показала мне таблицу с адресами сотрудников. Изящный указательный палец ткнул в одну из строчек. «Александр Сафронов. Сиреневый бульвар». Я мчался по улицам ночного торжка, огибая редкие автомобили и многочисленных прохожих. Погода для конца лета стояла отличная, и люди предпочитали прогуливаться пешком. Всего через пару минут я уже был на северо-восточной окраине города и стучал в дверь покосившегося частного домика. «Ломай», — предложил Горин. «Ломай, кому говорю, потом разберешься. Он либо от тебя прячется, либо его уже прикончили как того». «Я могу запросить ордер на обыск. Думаю, мне не откажут?» Я задумался, сколько правил сегодня уже нарушил. «Будешь ждать, найдешь еще труп!» — взорвался капитан. «Сколько раз такое бывало, когда преступник обгонял тебя на считанные минуты? Ломай! Угораздило же меня попасть в голову трусу!» «Нет, это меня угораздило заполучить в паразиты истеричку!» Я не остался в долгу, а потом, не обращая внимания на витиеватую ругань Горина, плавно придал себе ускорение и буквально выдавил дверь. Внутри горел свет, пищала микроволновка, оповещая о недавно разогретой пище. Я шагнул в сторону кухни, и моим глазам предстало шокирующее зрелище. У стены стоял набитый вещами рюкзак, а рядом на полу сключился его владелец. Черноволосый парень с перекошенным лицом и невидящими глазами. Услышав или даже скорее почувствовав мое появление, бармен повернулся ко мне и попытался что-то сказать, но выходил лишь нечленораздельный скулеж. Я присел рядом, его тело напоминало сведенную пружину. И почему нас, и гигов, не учат оказывать помощь? Я подался вперед, чтобы подхватить тело, протянул руку. Если дотащить его до больницы, может, врачи что и успеют но тут бармен вцепился в меня. «Отдай! Отдай мне!» Он заорал, а потом, словно вложив в этот вопль последние силы, замер, моментально ослабив хватку. Из него одним махом ушла жизнь. Вот он еще смотрит на меня, и вот его взгляд уже стеклянный, такой, как бывает лишь у мертвецов, жутко. И привыкнуть к подобному невозможно. И этот с инсультом. Словно в пик у меня буднично удивился Горин. Какой вас, однако, опасный мир. Люди так и горят на работе. Если когда-нибудь тебе предложат поработать в баре, шли их подальше. А тебя можно послать. Я покачал головой и отправил своему отряду сигнал тревоги с геопозицией. Вот. Называется, сделал незаметную вылазку из больницы. Два трупа как с куста. В маленьком доме, где жил бармен, в один миг стало не протолкнуться. Скорая помощь, полиция и гиги из нашего филиала. Не только мои обычные соратники, но и нюхач, абсолютно не боевой. Его искра — сверхъестественное обоняние. Некоторые за глаза называли этого парня ищейкой и даже собакой. Он не обижался, но говорить о себе так в открытую не позволял. Он был на расхват в полиции, и муниципалитет едва успевал отстегивать роскосмосу деньги. Именно наш Нюхач вышел на след зареченского маньяка, терроризировавшего северную часть города и окрестные села. Он пресек наркотрафик по Вышневолодской водной системе. И на его счету, помимо всего прочего, были сотни раскрытых угонов, ограблений, убийств. Однако сейчас Нюхач был в явном недоумении – Он подошел ко мне, мы по обыкновению поздоровались ударами кулаков, затем последовала небольшая пауза. «Спринтер!» «Ты сумел меня озадачить?» Он почесал свой курчавый затылок. «Со это впервые, если не считать тот случай в бровичах Нет никаких следов». Капитан Горин в моей голове чертыхнулся, я последовал его примеру, вслух помянув Кингу. Нюхач с готовностью закивал в ответ. «Вот я о том же!» Он пожал плечами и запаха в доме только те, что принадлежат пострадавшему. Никого постороннего не было здесь около недели. Малинка совсем слабенькая, еле видно. Похоже, девушка, если только ее найти и спросить, но, думаю, это мало что даст. Порой, когда Нюхач сбивался на понятные только ему объяснения, возникало ощущение, будто он бредит или странно шутит, поэтому большинству людей с ним было трудно общаться. Дело в том, что запахи он воспринимал сразу всеми органами чувств и мог описывать пиццу из чикенхауса как желтую с густыми нотками шелестящей разогретой кожи. А про очередную женщину, с которой ходил на свидание, рассказывал, будто она пахнет громкой и оранжево. «Получается, нейротоксин или что-то такое ему дали в другом месте», — уточнил я. «Слушай, я бы вообще не напирал на какой-то яд», — доверительно сказал Нюхач. Тут что-то другое. Возможно, менталист. Такую версию я тоже начал было рассматривать, но смущали некоторые нестыковки. Во-первых, все эгиги, способные влиять на мозги, на строгом учете. А во-вторых, человечество давно изобрело нейроблокаторы, которые сводят на нет старания большинства менталистов. Сомневаюсь, что волки не озаботились такими препаратами для своих людей. Откровенно говоря, я не верю, что сильный мозголом способен разгуливать под носом Роскосмоса, защиты и даже простой полиции, которую негласно поддерживаем мы и Гиги. «Я бы на твоем месте не отбрасывал версию этого хмыря», — задумчиво проговорил капитан Горин, слушающийся не только в наш разговор с Нюхачем, но и в моей мысли. «Странно, я уже как будто начал к этому привыкать». Если в вашем мире есть сильные гипнотизеры, им вовсе не обязательно заявлять о себе. К тому же это может быть гастролер. Мой внутренний напарник путал понятия менталист и гипнотизер, но ему было простительным. Самое главное, он четко уловил суть. И гик, способный воздействовать на чужой разум, вполне мог скрываться. Да, империя скрупулезно ведет особый реестр людей с искрой, сверяет его с подобными перечнями других стран. Да, фанаты, не менее тщательно, создают картотеки кумиров, куда входят не только герои, но и бандиты. И да, все это постоянно обновляется, перепроверяется, верифицируется. Но кто сказал, что каждый, в ком пробудился дар, тут же бежит об этом рассказывать. А гастролер это кто? Я решил уточнить, что имел в виду капитан Горин. «Преступник, который совершает свои правонарушения не там, где живет». — терпеливо объяснил мой напарник. — Как гастролирующий артист, только от бандитского мира. «Гастролер — Гастролер! Я словно открыл для себя новый вкус этого слова. Пусть Горин и странный, но он умеет логически мыслить. В конце концов, почему мы действительно ограничиваем себя родным городом и даже страной? Взять тех же оборотней и жабу, которые успели покуролесить в Вене, прежде чем попасть в имперский российский розыск. В памяти снова всплыла женщина с того пожара, разделившего мою жизнь на до и после. Ее никто так и не нашел. Я все эти двадцать лет рыл форумы и сетевые энциклопедии в надежде наткнуться хоть на какой-то след. Но желто-коричневые костюмы маска с ящерицей были в реальности. Они мне не приснились и не почудились. И вот, возможно, еще один случай. Есть жертвы, Есть неявные следы чужой искры, а самого и гига нет. Следы татуировки ящерицы. Каковы шансы, что новый таинственный убийца — это та же, кого я искал все эти годы? «Эй, спринтер, ты здесь?» От размышлений меня отвлек в стревожный голос Нюхача. «Ты что-то понял? Есть идеи? Или просто завис?» «Пока не знаю». Я покачал головой. «Впрочем, мимо нас как раз несли мертвого бармена». Я жестом попросил санитаров остановиться, откинул серую простыню и взялся за еще теплую руку. Между большим и указательным пальцами чернела татуировка ящерицы. Горин тогда не соврал. «Вот только что мне теперь с этим делать?»